Господи, уж имена путать начала, тревожно сказала полин Григорьевна. Небось, друга ее зовут, так, что ли? Вот не думал, что есть у нее такой. Катя позвонила около двенадцати часов ночи. — Он жив. Страшно бредит, — еле разбирал Сергей, захлебывающийся в слезах голос девушки. — Я останусь, тут еще товарищ врач дежурит. — Так, понятно. Завтра до института заедешь домой? — Не знаю я, Сережа. Я в институт не поеду, я я ничего не знаю. И Катя безудержно разрыдалась. «Перестань!» — сердито крикнул на нее в телефон Сергей. «Слышишь, тебя такую изоренную в палату не пустят!» В это время в коридор выглянула Антонина. Лицо у нее было встревоженное, нос и глаза красные. «Куда это Катя уехала?» — недоверчиво спросила она. «Друг какой-то заболел, в больницу поехала. Вот звонит, что дежурить там останется». Господи, Господи, кругом несчастье, кругом запречитала Антонина. И за что такое наказание, а? И мы его тоже. Ну, кому он поразит нужен, — говорила ему Ироду, — работай, а он... Как вы думаете, Коля, за что это? Ничего не говорили? Сергей подумал, что она рано или поздно узнает обстоятельства ареста мужа, и его скрытность только возбудит тогда подозрение Поэтому он рассказал ей все, но с оговоркой что слышал это, находясь у себя в комнате. Рассказывал Сергей с таким плохо скрытым испугом, что Антонина поверила каждому его слову. Ну что ж теперь будет, Коленька, что будет? И куда его дьявола увезли? Куда идти мне завтра? Ведь на что обрек меня урод такой, подлец проклятый? Антонина еще долго с озлоблением ругала мужа. В ту ночь Сергей не мог уснуть, а на следующий день рано утром Была получена телеграмма из Иркутска на имя Николая Светлова. Его срочно вызывали на завод. Расстроенный Сергей поделился своими огорчениями с Полиной Григорьиной и Антониной, придется уехать даже не попрощавшись с Катей, ведь самолет уходит через три часа, и ему забронировано место. Они слышали, как Сергей перед этим звонил в кассу аэропорта. Прощание было таким трогательным, что обе женщины даже всплакнули. Полина Григорьевна не могла оставить квартиру, она ждала Катю, но Антонина вызвалась проводить его до автобуса, увозившего пассажиров на аэродром. Как видно, даже в такой момент она помнила инструкцию мужа. Сергей это понял, и потому, прощаясь с Антониной на автобусной остановке, сказал, что хочет с нею передать записку Кате. В спешке он написал ее на обороте, полученной утром телеграммы. Возвратившись домой... Антонина с любопытством прочла не только содержание записки, но, как Сергей рассчитывал, телеграмму, окончательно убедившись в ее достоверности. Через два часа Сергей был уже в кабинете Зотова. — Ну, здравствуйте, Коршунов. — Здравствуйте, — тепло приветствовал его тот, грузно приподнимаясь в своем кресле, чтобы пожать Сергею руку. — Значит, вырвались из заточения. — А дома были? — Нет. Я с аэродрома прямо к вам. Как горанин Плохо. Рана задела легкая. Он все еще без сознания бредит. Катя там? Там. Славная девушка. Да, так вот, Коршунов, прежде всего поздравляю вас с образцовым выполнением задания. Могу сообщить пока по секрету. Зотов хитро прищурился, что приказом полковника с вас будет снято взыскание. Вот. Надо бы вам как следует отдохнуть озабоченно продолжал он, но невозможно. Коротко введу вас в курс дела. Ложкин на допросе, конечно, ничего не сказал. Клял себя только, что прибежал в Москву. Муромал недооценил. Но при обыске у него нашли крупную сумму денег, пять тысяч, и расписку, странную, надо сказать. Ее, как видно, должен был подписать кто-то, но не подписал. Ложкин должен был дать под нее деньги. Зачем все это непонятно? Кроме того... У него был изъят билет в цирк. Зотов достал из несгораемого шкафа сверток и развернул его. Видите? Вот деньги, вот билет и вот расписка. Прочтите. На небольшом клочке бумаги синими чернилами были написаны всего две строчки. «Мною получено пять тысяч рублей от Ивана Уткина. Обязуюсь отработать». Сергей, дважды стараясь сосредоточиться, Перечитал текст расписки. Зотов посмотрел на его усталое лицо и строго сказал, «А теперь отправляйтесь домой. Приказываю хорошенько выспаться».